Глава шестая. День первый. Что ж, рассаживайтесь. Взмах руки в тронном зале возникли расположенные полукругом кресла и диваны. Простые, мягкие и удобные. Перешедшие в мое распоряжение, восемь гладиаторов расселись по местам и уставились на меня. Хе, уже ничему не удивляются. «Вот когда рассказал им, что я один из ядаров, и с этого дня они мои гладиаторы, надо было видеть их лица. Сначала им верилось с трудом, что я теперь один из повелителей Дархасана, но наличие башни и приказ бывших хозяев понимать иначе было невозможно. Хотя куда больше всех изумило то, что я жив. Многие видели... Мою смерть на арене, так что гладиаторы более не рассчитывали, что их желание исполнится. Мое возвращение в мир живых означало, что они все-таки получат то, ради чего согласились участвовать в турнире. Так что поначалу все обрадовались, что я жив, но пришлось их осадить. Ибо с нашими проблемами исполнение желаний ушло, если не на второй, то на третий план точно Ухэш, лысый, смуглокожий, здоровяк. Герамиш, черная скала. И прозвище у него соответствующее — Крушитель. Правое предпричье, обвито узором из красных завитушек. Развалившись в кресле, гладиатор мрачно посматривал на меня. И над, гибкая и ловкая. Ни утар, ни с ней справиться на турнире не смогли. Прозвище девушки — Синий смерч. Подобрав под себя ноги, длинные с разрезами по бокам черно-платье, это позволяло, и сидела на диване и смотрела на меня с ожиданием. Темные волосы, заплетенные в шесть кос, достигавших талии, свисали через плечи гладиаторши. На правом предплечье красовался голубой геометрический узор. Рядом с ней примастился гехир. Друг сосредоточен и готов действовать. Увидев Аллаю и в первый раз после их освобождения из плена не выдержал и на радостях обнял девушек. Хоть и по-дружески, но все равно заставило меня ревниво поскрипеть зубами. Далее, слева направо, устроился Шадир, молодой, лет двадцати-двадцати двух маг, по прозвищу Ледяной Гнев, облаченный в синий балахон, Он сидел в кресле и нервно теребил левый рукав. Под ним скрыт узор предназначение Не знаю, зачем парень его спрятал, так как у гладиаторов привычки оголять предпречья, на которые он нанесен узор, ибо при активации способностей высвободившаяся магия рвала в клочья любую одежду, даже прочнейшая кольчуга не выдерживала подобных издевательств. Шадир старательно отводил от меня взгляд. — Ну да, после того, как он на турнире сдался мне без воя Его можно понять. На следующем диване сидели Янер и Руру. -Ру. Янер, белокурая гладиаторша, с нелепым прозвищем «Златовласая стервочка». Смотрела на меня большими голубыми глазами, в которых ощущались восхищение и страх. Понятия не имею. Как это Барби умудряется совмещать во взгляде столь противоречивые чувства? Как всегда, девушка облачалась во все белое. Сапоги, штаны, куртка — все из кожи. В таком виде я увидел ее впервые. Правда, слегка потрепанную после схватки с тварью в лабиринте смерти. Предпречья девушки украшат узор из белых зигзагов. Янер владеет магией света — Вот и наряжается в соответствующий цвет. руру -ру. Маленькая, рост всего метр пятьдесят. Кудрявое недоразумение по прозвищу Бола. рыжеволосая девчушка, лет семнадцати, сидела на диване, скрестив ноги, и беззаботно скалилась, не отрывая от меня взгляда. Одета в простой кожаный доспех, который, в общем-то, доспехом можно назвать натяжкой руру -ру не нуждалась в особой защите, полагалась на свою силу. Я бы даже сказал, на огневую мощь, ибо это пигалица, ходячая артиллерия, способная стрелять магическими снарядами в различных режимах. Картечь, пулемет, гаубица и даже ядрен батон. Для полного комплекта не хватает снайперки и шрапнели. Не удивлюсь. Если Руру -Ру способна Использовать магию таким образом правой предпречие Девчушки покрывает узор Из пурпурных шестиугольников Ну и на последнем диванчике Устроились мои ненаглядные Алая Ярила Первая собрана и внимательно Как ей подобает Мастеру фехтования Вторая вальяжно развалилась Откинувшись на мягкую спинку дивана Глаза закрыты хотя я знаю, что орила притворяется. Стерва внимательно меня слушает, что видно по ее самодовольной ухмылке. В общем, вы видели крыла солнце над городом. Я ввел всех тяжелым взглядом. И расклад не в нашу пользу. Никто из нас не может вернуться домой. — Скверно! — пробасил ухеш. — Да уж, скверне некуда! — поддакнул гехир. «Ошибаешься, дружище! Сквернее есть куда!» Я замолчал, и на несколько мгновений в зале повисла гнетущая тишина. «Понимаю, я кивнул. У большинства из вас исполнение желания связано с возвращением на родину. Но ну, сейчас перед нами стоит проблема посерьезнее. у нас всего шесть дней, по истечении которых мы все будем уничтожены». «Как?» уничтоженный. Шадир все-таки взглянул на меня, остальные нахмурились, даже руру ру перестал забаскалить, а у Хеш помрачнел еще больше. Вот так! — я щелкнул пальцами. — У нас времени осталось до полудня седьмого дня. Не успеем вовремя, и мы, да и вообще весь Дархасан сгорит в пламени крылатого солнца. — Не успеем? — Что? — спросила Алая по привычке стисов рукояти меча, наверняка почувствовала напряжение в моем голосе. Прикончить владычицу проклятых душ и закрыть брешь, откуда в Дархасан лезут демоны. На несколько мгновений повисла напряженная тишина. «Ладно», — я вздохнул, росла таков. Нам всем нужно исполнение желаний и возвращение домой». Но не можем получить ни то, ни другое. Мы отрезаны от внешнего мира из-за демонического вторжения в город. Я понимаю, все мы пережили многое, и чтобы выжить, пройти все испытания турнира, выкладывались на полную, зачастую рискуя собственной жизнью или жертвуя чем-либо для достижения цели. Поэтому, невзирая на то, что теперь я ваш едар, «Не стану требовать от вас чего-то большего!» Я замолчал, медленно обвел гладиаторов взглядом. «Это самоубийственное испытание. Мы сунемся в гущу демонов, и я не могу гарантировать, что смогу вас всех защитить!» «Ф-фыркнула Инад. «Шаин, просто скажи, что следует делать, и мы сделаем!» «Не все так просто!» В зараженной части города нас встретят демоны. Очень много демонов. да мы, как отряд, еще не слажены. Не знаем всех наших сильных и слабых сторон, так что придется импровизировать. Времени не хватает, чтобы сделать из нас что-то целое, уравновешенное. Кроме того, в шести дней нам явно не хватит, чтобы пройти от края зараженных земель до эпицентра. Я перевел дух. «Ухеш, Руру, -ру, Ехир, вы помните схватку с аватарой владычицы страха, Рукуш? Мы еле одержали победу, потеряв трех бойцов. Там, куда мы полезем, нам предстоит сразиться не с аватарой, а с самой владычицей проклятой душ. Ну, на руки! Так что я пойму, если кто-то из вас откажется идти со мной». Вновь на десяток секунд воцарилась тишина Бойцы моего будущего отряда размышляли. — Я слабая, — сказала Янер, качнув головой. — Я бы хотела остаться. — Хорошо. Я кивнул и внимательно посмотрел на колеблющегося Шадира. — Кто еще? — Вообще-то, — заговорила Арила, наматывая черный локон на указательный пальчик и глядя в пустоту. — Не стоит кому-либо отказываться. — Чем нас больше, тем выше наши шансы выжить, а значит и достигнуть цели. — Конечно, меньший отряд менее заметен и более подвижен. ЕНР просияла, услышав размышления убийцы. — Но, — продолжила Арила, — меньшая численность в отряде означает уменьшение шансов в бою против Нонарки, в котором уже скрытность нам не понадобится. «То есть, чем нас меньше, тем слабее мы окажемся в поединке с Нунартий», — подытожил Гехир, нервно почесав рваный шрам на переносице. «Если мы не справимся, то все, кто отказался идти, тоже погибнут. Такая смерть будет бессмысленной». «Сидеть? Ничего не делать, ожидая смерти в любой момент?» Ру — Руру покачала головой. «Нет, Шаин, я пойду с тобой в любом случае». Но лучше попытаться что-то сделать, чем бездействовать, зная, что я могла бы помочь, но не помогла. Пигалица выразительно уставилась на златовласку. «Хорошо, хорошо», — Янер вздохнула. «Я тоже пойду». «Отлично!» — я благодарно кивнул рыжий. «Тогда нужно запастись едой и водой сроком на пять дней. На шестой день рассчитывать не будем. Постараемся разобраться с проблемой» как можно быстрее что же делать прошептал аргал но он закрыл глаза и перед мысленным взором вновь возникло черное солнце бурлящее в разрыве сданки эфира ты страдаешь проурчал в голове утрунибас «Да!» — губы Ядара задрожали. «Ты можешь избавиться от страданий, если протянешь мне руку!» Сердце в страхе забилось быстрее, словно его пытались сдавить в ледяной хватке. «Нет!» — аргал, открыл глаза и провел ладонью по вспотевшему лицу. «Я дам тебе силу, власть, о которой ты не смел и мечтать!» Оставь меня, повелитель северной башни, сдавил ладонями виски, пытаясь избавиться от невидимых стальных когтей, готовых вот-вот расколоть череп, добраться до мозга, перекрыть личность. Ты станешь свободен от глупых законов и правил. Убирайся, замолчи, заорал во все горло Ядар. Голос затих. Когти разжались, отпустили голову. Ледяные тиски вокруг сердца и стаяли. Тяжело дыша, Аргал бессильно откинулся на спинку кресла. Ему было страшно. — Ха-ви! — прошипел Аргал, сидя в кресле, устремив взор в пустоту. — Если бы тебя не было! — Вообще никогда! Геодор стиснул пальцы в кулаки Ему пришлось унижаться, пришлось принять невыгодные условия, пришлось отступить. Если Хави прикончит Нунарти и закроет брешь, тогда владыка Северной башни еще очень долго будет копить силы, чтобы пройти путь возвышения. Если же Хави не справится, Аргал станет одним из смертных. Какая ирония! Энки, его древнейший предок и отец мардука когда-то оказался почти в таком же положении, когда Всеблагой Ану пригрозил, что лишить его силы сделать человеком. Только Энки избежал подобной судьбы, а вот Аргалу будет куда сложнее, ибо маловероятно, что хави сумеет победить Нунарки. Именно поэтому Ядар стал просить бывшего собрата о помощи опустившись на колени. Хави не будет ожидать удара от Аргала. Нужно было пустить ему пыль в глаза, чтобы ослабить бдительность врага. А потом Едар примет дар сил хаоса. Аргал понимал, что станет падшим, но иного выхода он для себя не видел. Так он не лишится силой власти после уничтожения Дархасана. Так Аргал сможет прикончить ненавистного выскочку, ставшего опасным противником, тем более после того, как его признал Мордук. Это значит, что Хави по силе уже близок к Ядару, если не превзошел. Как же страшно обращаться к хаосу! Выбравшись из портала, мы замерли в двадцати шагах от барьера. Магическая стена вспыхивала голубыми всполохами и тянулась в небо, насколько хватало взгляда. Ядары накрыли зону заражения эфирным куполом, так что даже летающие демоны не вырвутся из ловушки. Барьер мутный. сделан на это специально, чтобы люди не видели тварей с той стороны. Защита пересекала улицы, а в некоторых местах даже здания, пройдя сквозь них, подобно раскаленному клинку. Что сразу бросилось в глаза? Отсутствие горожан. А вот сторожников и магов тут было пруд-пруди. — Не думал, что все так плохо, — провасил ухеш, почесав лысину свободной рукой. В другой он держал двухлезвийную секиру, взвалив оружие на плечо. — Это еще неплохо. Гехир ткнул кинжалом в сторону магического купола. — Плохо будет внутри. Солнце нещадно припекало. Хотелось спрятаться в спасительной тени одного из домов. Но время — деньги. А в нашем положении еще есть жизнь. — Разбиваемся на тройки, — скомандовал я. — Всем предельная осторожность. Не исключаю, что враг нападет сразу, как только мы пересечем барьер. Не разделяться не поддаваться страху, прикрываем друг друга. «Вперед!» И наш отряд двинулся к магической стене. Первым с пола поднялся ухиш. «Неудивительно! Крепкий он воин!» здоровя хрипел и тряс головой. Остальные постепенно приходили в себя, но все еще валялись на гранитных плитах. «Как же я их понимаю!» Когда Таргин сняла с меня все ограничения, мне было так же хреново. — Что ты сделал? — выдохнул Лухеш. — Я же сказал, что снимаю с вас ограничения способностей. Я усмехнулся. Мы полезем в логово демонов, и поэтому очень важно, чтобы каждый в отряде был прокачан по максимуму. — Прокачан? Подала голос Иннад, вновь устроившись на диване. и Глаза девушки то и дело меняли цвет, то на карий, то на синий. — Ага. То есть ваши печати, предназначение и способности, связанные с ними, повышены до предела? — Да, я слышал в голове оповещение, — добавил Шадир, поднявшись с пола и рухнув обратно в кресло. — Это повысит выживаемость отряда, — подвел я итог. — Как себя чувствуете? — Плохо, — прохрипел Гехир, откидываясь на спинку дивана. — Меня будто в море зашвырнули и не позволяли выдернуть пока не нахлебался воды. А теперь тело ломит, мышцы дрожат. — Ничего, — я кивнул, — это временно. — Скоро все пройдет. — Надеюсь, — устало прислонившись к плечу Арилы, Алая держалась рукой за лоб. Голова болит. «У меня руку сжет!» Кисло ухмыльнулась Ру-Ру, сжимая и разжимая пальцы. «Но уже не так сильно». Янер и Орила пытались восстановить дыхание. «За все приходится платить». Я улыбнулся и взмахом руки создал перед гладиаторами стол, ломившийся от всяких вкусностей. «Ваши тела не были готовы» к резкому скачку силы. Вот и приспосабливались на ходу, как могли. Поэтому ешьте, телу нужно восстановиться. Дважды упрашивать не пришлось. Гладиаторы налетели на еду, словно прайд для львов на беззащитную антилопу. Да. А мне в этом плане не повезло. Некому было предложить еды после снятия ограничений. Сразу вступил в бой против Аргала. — Ешьте, но слушайте внимательно. Я с улыбкой наблюдал за трапезой отряда. Разбиваемся на три тройки: у хеш и над и гехир, руру, -ру, шадир и йенер. Ну и я с Алайей и Рилой. После моего именно тафоя рофтеления и фафем с забитым ртом проговорила руру. -ру. Я уже говорил что как отряд мы пока слабые. Нам будет гораздо проще, если разделить отряд на тройки. — Хм... — Ухеш проживал смачный кусок мяса и продолжил. — Да, мы, Сенат, уже сработавшись с И почему ты приставил к нам Гехира? — В бою против Рукуш вы видели друг друга в деле. Кроме того, Гехир бился против Инады на турнированных поединках, «Значит, Иннат с Гехиром тоже представляет, чего стоят!» Они переглянулись. На секунду мне показалось, что между Иннат с гихиром полыхнула искра. «Соперничество, что ли?» «Главное, чтобы он не лез под удар!» — усмехнулась Иннат. «Хе!» — пожав плечами, проныра поддел кинжалом яблоко с подноса носа. «Следи за собой! Я как-нибудь справлюсь!» «Тише, девка!» Ухеш положил ладонь на плечо девушки, увидев, как полыхнул голубым узор на ее предплечье. Я покачал головой. — Да уж, в дальнейшем это доставит нам немало проблем. Поэтому нужно разбираться здесь и сейчас. — Хватит! — я махнул рукой. — Мы полезем весьма скверное место, где ошибка может стоить жизни всему отряду. Поэтому отбросьте легкомыслие, Я не для того делю вас на тройки, чтобы вы собачились между собой. Турнирные разогласия в прошлом. Иннат тут же взяла себя в руки. Гехир вздохнул. — Хорошо, Шейн, как скажешь. — Вот и прекрасно. Я кивнул. — Что касается второй тройки. руру -ру наша главная ударная сила. Поэтому ее будут прикрывать целительницей маг. Янер, Шадир а Руру не отходите ни на шаг. — Даже если возникнут проблемы в остальных троях, мы как-нибудь разберемся. — Сделаем. енер подвинулась поближе к пигалице и, не удержавшись, погладила ту по рыжим кударям. Руру -Ру вздрогнула на миг и смутилась. — Что это с ней? — Не привыкла к подобному обращению? — Да, хорошо. Шадировнов отвел от меня взгляд. — «Да, с этим тоже придется что-то делать. Нужно, чтобы члены отряда чувствовали себя достаточно раскованными. А Мак меня откровенно побаивается». «Кроме того», — продолжил я, — «в этой тройке работает тот же принцип. Шадир с Руру -Ру из одной команды, значит, и привыкать им друг к другу не нужно. Плюс Янер сражалась с Руру». -Ру так что они тоже должны иметь некое представление о способностях друг друга». «Ну и моя тройка?» «Тут все просто». Я запнулся, посмотрев на ухмыляющихся Алла и Арилу. «Ой, стервы!» «Мы уже слаженная тройка». «Понятно», — протянул Эйннад, вскинув бровь и улыбнувшись. Кхм. я кашлянул. «Не отвлекаемся!» — Единственный недостаток нашего отряда — отсутствие танка. — Танка? — я спросила Алая. — Ага. — Я кивнул. — Тяжело бронированный, очень живучий, с высокой магической защитой воин, способный отвлекать на себя врагов, принимать их удары. Так что придется танковать мне. — Тебе? — Арила недоверчиво усмехнулась. — То есть ты у нас... «Тяжело бронированный, очень живучий и с высокой магической защитой воин?» Алла покачала головой. «Стервы, дубль два». «Но ничего». Я сосредоточился, и в течение трех секунд мое тело окутала демоническая броня. Ухеш вздрогнул при виде меня в таком обличии. «Ну да, именно в такой броне вахерас отмутузил здравяка в финальном поединке». Алая встала с дивана, подошла и осторожно коснулась ладонью широкой рельефной пластины на моей груди. — Теплая, — произнесла она. — Да, это живая броня и очень крепкая. Помимо всего прочего, я живучий благодаря регенерации, но и магической защитой не обделен. — То есть ты все-таки идеально подходишь на роль танка, — заговорил Шадерг. — Однако ты сказал, что подобного бойца у нас нет. Почему? — Все верно. Я кивнул и отключил броню. Улыбнулся Аллае и глазами указал в сторону диванов. Она поняла и вернулась на место. Танк — это не только вышеперечисленные характеристики, но и особый склад ума. Жертвенность, забота о других, готовность в любой миг прикрыть товарища щитом — «Даже если этот щит твоя грудь!» «А я по натуре эгоистичен!» Я грустно усмехнулся. «Не поймите неправильно. Я готов защищать друзей, но не ценой собственной жизни. Я предпочту прикончить врага еще до того, как он дотянется до меня или до кого-то из вас». Я замолчал. Перед глазами встала картина, как в Нунарте трубы от головы Аллаи и Йорилы. Внутри все сразу похолодело. Я убью врага раньше, чтобы не пришлось выбирать или жертвовать кем-то. Так что запомните. Погибать запрещаю. Жить и бороться до конца. Приказываю. Глаза гладиаторов после этих слов загорелись с пламенем решимости. «Шейн!» — прогромил слева знакомый язычный бас — и весь наш отряд замер буквально в метре от магического барьера. «Наставник?» — я удивился, поворачиваясь на голос Гассифа. «Собственно, мы все повернулись». «Наставник!» — радостно проорал Гехир, идя навстречу дюжему стражнику, который отделился от возводивших баррикаду солдат. Двухметровый широкоплечий воин и худой жерестый убийца обнялись. — И ты здесь, проныра! — Гасив хохотнул и хлопнул ученика по плечу, от отчего у Гехира колени чуть подогнулись. — Оно неудивительно. Наставник обладает титанической силой, к тому же чемпион прошлого турнира, пяти башен. Гасив посмотрел на меня. — Ну, так и будешь стоять в стороне! Я усмехнулся и зашагал к наставнику, через пару секунд оказавшись, в его медвежьих объятиях наставник прохрипел я чувствуя как хрустят позвонки слонаяешь же совсем изнежился гасив отпустил меня и покачал головой еще чемпион турнира ну какой есть я улыбнулся пожал плечами не ожидал тебя тут встретить да еще одна неконтролируемая случайность Воин кивнул и посмотрел мне за спину. «Вижу, тебе удалось ее спасти». «Да». Гассив в свое время встретил Аллаю, если бы не плен, то наставник тренировал бы ее. Хоть не совсем так, как планировал. «А, ну да, ну да». Шторожник покачал головой, углядел с сглехиром. «Планы они такие. Влезет на них нелепо случайно и все». Весь план накрывается лошадиным дерьмом. «Ты, наставник, все никак не перестанешь учить!» Гехир усмехнулся. «А с вами только так и надо!» Гасив пригрозил нам кулаком, а потом махнул рукой в сторону. «Раздолбай!» Я улыбнулся. «Наставник, нам пора. Время уходит!» Стражник тяжело вздохнул. «Опять уходите!» «Сначала на турнир, а теперь туда!» Он качнул подбородку в сторону барьера. «Не думал, что увижу вас живыми после турнира. Мои первые ученики...» «Наставник, мы же не на собственные похороны собираемся!» Гехир ухмыльнулся, пожал плечами. «Зайдем туда, наваляем демонам и вернемся!» «Да это создатель...» Гасив хмуро взглянул на нас. — Ладно, надеюсь, удача будет на вашей стороне. — Ну... Я вспомнил Грюнта из игры «Масс Эффект» и положил ладонь на плечо стражника. — Нам не нужна удача, наставник. У нас есть руру -Ру. Не понял. — Это наше секретное оружие. Я улыбнулся. — Так что демоны еще пожалеют, что нарвались на нас. Первыми за барьер шагнули Шаин, Алая и Рила. По магической стене прошла короткая репь. Затем по ту сторону купола исчезли Руру, Янер и Шадир. Все обговорено. Осталось лишь действовать согласно плану. Первая тройка, в случае чего, должна принять удар на себя. Вторая — прийти на подмогу и уничтожить противника. Если же враг — попадется слишком сильный, то отступить они смогут относительно легко. Эфирная стена рядом. Настал черед последней тройки. Они прождали условные шесть ударов сердца, и, убедившись, что никто не отступает, двинулись вперед. Ухеш прошел сквозь барьер, следом нырнул в магическую стену и гладь купола заребила, по ее маслянистой поверхности пробежали волны. Енат вздохнула, как перед прыжком мутной воды стиснула рукояти шакраов и шагнула вперед растворившись в собственном отражении всего на миг по телу пробежала волна холода отчего кожа покрылась мурашками оказавшись с внутренней стороны купола и над замерла все члены отряда стояли пораженные открывшейся картиной город по эту сторону барьера разительно отличался от привычного дархасана Свет. Его тут меньше наполовину, и дело вовсе не в магической защите, накрывшей область заражения. Изнутри купол оказался почти прозрачным, слегка мутноватым и пропускал достаточно света. Однако в воздухе велись какие-то погрубые хлопья, которые затмевали небо. Куда ни глянь, почти все дома лежали в руинах, окутанные толстыми покрытыми шипами ветвями. Они пульсировали и походили на вены неведомого чудовища. Тишина, мертвая, как в склепе, царила в этом проклятом месте. Неудивительно, что все члены отряда сразу же взялись за оружие. Лучше быть готовым ко всему. Уже покрытый демонической броней Шаин жестом скомандовал «Пошли!» и осторожно шагнул вперед. «Да!» Все условные знаки тоже согласованы, и сейчас оказались как нельзя кстати. Никому не хотелось нарушить это гробовое безмолвие. Гладиаторы словно боялись, что любой звук может потревожить спящий в этом месте тварь. Искра. Обстановка. В радиусе двухсот метров противников не обнаружено, господин. Хорошо. Отряд осторожно продвигался вперед. Мы старались даже носком сапога не потревожить случайный камешек. Ни к чему привлекать вероятного противника посторонними звуками. Рекомендация — не расслабляться. Некоторые демоны могут скрываться от поисковой магии. Учту. Цель — В одиннадцати днях пешего пути. Хреново, не успеем. Конечно, при наличии транспорта двигались бы быстрее, но это при условии, что нам никто не помешает. Да и мы сами отказались использовать лошадей или ящеров, боясь, что те могут взвеситься из-за демонов. Предложение. Использовать транспортные порталы. Но, скорее всего, они разрушены так же, как и все вокруг. Я внимательно смотрел по сторонам и продолжал идти. Разойдясь веером, отряд двигался за мной. Моя тройка в центре, две другие по флангам. следить за тылом пока рано, так как мы недалеко-то шли от барьера. Господин, на короткое время я могу восстановить порталы. Сколько до ближайшего? И сколько останется до цели после перехода? «Влезающая врата в трех дня в пути пешком. После перехода до цели останется еще три дня». М «Да, фигово. Придется идти еще ночью, чтобы как-то выиграть время. Да уж, вымотан сам и тут в конец. Или все помрем. Ладно, искра, дай направление к порталу». «Переди на эфирный взгляд, господин, я покажу» я поднял ладонь с растопыренными пальцами отряд замер тихо все смотрят по сторонам молчат видимо подспудно чувствует что здесь шумит вредно для здоровья свежев векки я сосредоточился и перестроил зрение как учила нейрин теперь можно рассмотреть эфирные потоки точнее для этого места антиэфирные тут все вокруг кроме нас, оконимлено черным, вслед изнанки эфира в ауре. Шипассые растения и крупные темные хлопья, парящие в небе и напоминающие вулканический пепел, прямо-таки пульсировали от темной магии. Понятно, это может быть некое подобие сигнализации, и раз так, то демоны уже знают о нашем присутствии. А если нет? Тогда, возможно, хлопья и ясные растения реагируют на магию, Вполне вероятно, но лучше считать, что демоны уже знают о нашем прибытии и решили сыграть в кошки-мышки. Открываю глаза и всматриваюсь вдаль. Левее, господин. Точно. Вижу на линии горизонта мерцающую метку. Хорошо, с направлением определились. Искра, изменение в обстановке. Никаких поисковая магия врагов не обнаружила. Эх... Сюда бы ищи виртуальную карту местности. Рельеф однородный, господин. Судя по эфирным колебаниям, везде руины. Ладно, дай знать, если засечешь что-либо подозрительное. Слушаюсь. Командный жест, и наш отряд продолжает путь». «Вашу мать!» Сидя на плечах гиганта Ухеша, выкрикнула Руру, -Ру, послав очередной взрывной шар в гущу мелких зубастых тварей. «Как же их много!» «Стреляй, девка!» — прорал здоровяк. «Мы прикроем!» И Руру -Ру стреляла без передыху то в одну, то в другую сторону. Ухеш, самый высокий в отряде, играл роль передвижной башни. Держа рызую на плечах, шел вперед, окруженный остальными членами отряда. Те, в свою очередь, приканчивали демонический гончих которым удавалось прорваться сквозь заградительный огонь Руру. -Ру. Ледяные копья Штадира, визжащие шакра над и взрывы тимы Шаина выкашивали тварей на средней дистанции. Остальных добивали вспышки света Янер, Клинки Аллаи, Арилы и Гехира. В первый час гладиаторы продвигались спокойно. Затем искра повестила Шаина, что на границе круга поисковой магии обнаружились враги. Они не нападали, всего лишь сопровождали отряд, но с каждой секундой число противников росло. Гладиаторы приготовились защищаться, не останавливаясь ни на миг. Пока имелась возможность Следовало продолжать путь. Когда искра насчитала более двух тысяч вражеских отметок, твари ринулись в атаку. Отбиваясь от наседавших, со всех сторон гончих отряду всего на треть минуты пришлось остановиться, так как Руру -Ру не могла стрелять в движении. Узнав об этом, Ухеш тут же повесил секиру за спину и посадил маленькую гладиаторшу на плечи. Остальные... Встали вокруг импровизированной артиллерийской башни, отряд вновь двинулся к цели. Ухеш шел вперед, молясь создателю, чтобы на пути не попалось чего-либо, обо что он мог бы споткнуться. Нести и секирую девчушку легко. Обстреливающая стаю тварей руру -Ру для здоровяка казалась невесомой, будто пушинка. А с тех пор, как Сухеша сняли ограничения, воин чувствовал, что может нести такую ношу хоть до самого заката. Длинные очереди пурпурных шариков, оторвавшись от ладони Руру, -Ру, свизгом проносились над головами гладиаторов и прошивали демонический гончих насквозь. Твари выли от воли, умирали сотнями, но не сдавались. Место павших занимали новые. Черные юрки — Подобно теням, они старались уклониться от роя смертоносных зарядов. Но стоило гончим перегруппироваться, собраться в плотный ударный кулак, как в их гущу тот же влетало несколько сфер побольше. И после серии взрывов от твари оставались лишь разлетавшиеся по все стороны ошметки. Ру — Ру-ру, ты продержишься! — услышала она крик шаина сквозь злобный вой и предсмертный визг И я только четверть сил израсходовала. Ехидно скалившись, девушка усилила напор. — Не трать слишком много. Береги их, если видишь, что мы и сами можем справиться. Руру -ру кивнула и увеличила интервал между очередями и обычными выстрелами. В течение следующего получаса вокруг отряда гремела какофония магических взрывов огня, тьмы, льда и света, сопровождаемые рычанием, визгом, боем и скуляжом тварей. Демоническая свора накатывалась, словно волна за волной, на одинокий остров. Раз за разом развиваются неприступные скалы. И вдруг шторм закончился, твари отступили, гончие кинулись в рассыпную, и вновь к гладиаторам со всех сторон подступила гробовая тишина. В воздухе по-прежнему вился красоватый демонический пепел. Все произошло столь неожиданно, что отряд замер. Девять пар глаз напряженно всматривались в окружающий хаос, ожидая подвоха со стороны противника. Но секунды шли, а враг все не нападал. Мертвые телогонщик быстро распадались на бесформенные куски, затем вовсе осыпались прахом. Всего через минуту отряд оказался в окружении черной золы, покрывавшей взрытую взрывами землю. То тут, то там клубились облака пыли, среди которых гладиатором время от времени чудились угловатые темные силуэты гигантов. — Ухеш! — опускай Руру! — наконец скомандовал Шаин. В наступившей тишине его голос прозвучал так неожиданно, что здоровяк вздрогнул но быстро снял с плечи девчушку и бережно, словно драгоценность, опустил на землю. «Разбиваемся на тройки, следуем прежним путем». Пара секунд, и отряд перешел походное построение. Ехир, Арила, «Следите за тылом. От своих троек не отставать. Враг отступил, но не расслабляемся». Гладиаторы продолжили путь. «Я знаю, вас распирает сила». «После снятия ограничений», — проговорил Шаин, мрачно посматривая по сторонам. «Пусть это не затуманивает ваш разум. Так что никому не геройствовать. Только вместе мы сможем выстоять». «Хави, у тебя все в порядке?» «Пока что да, Гин. Как там снаружи?» «Подтягиваем силы, все, что есть». Ее голос звучал так, словно она извинялась. «Да уж, кто бы мог подумать, что подлость торгала выльется в такое?» «Пожалуйста, давай не будем из тревятники». «Как скажешь». Общаясь с Ядаром, я ни на миг не переставал сканировать взглядом однообразный пейзаж. Отряд продвигался вполне ходко, а у скрытности беспокоиться нам более нет смысла, Враг знает о нашем присутствии. Мы не расслабляемся. Уверен, что противник всего лишь пробовал нас на зуб. Смотрел, чего мы стоим. — Были проблемы? — Временные. Демоны атаковали пока что раз. Но это вопрос времени. — Ты успеешь? — Времени притык. Столько, сколько нужно. Почти без запаса. Но мы постараемся, Гин. — Ясно. Мы отвлечем врага, начав атаку со всех сторон. Думаю, на некоторое время тебя оставят в покое. Если бы. Я в мыслях усмехнулся, на ходу обозревая окрестности Везде одно и то же. Руины, демонический пепел, демонические растения. Хотя бы отсутствие жары под куполом радует. Здесь душновато чуток, но терпимо. Ну, Нарти... «Не сможет оставить нашу атаку без внимания. По мере продвижения наших войск барьер будет сжиматься». «Хорошо, если так. Сейчас самое главное — добраться до транспортного портала». «Только не помри. Снова вернуть тебя с того света уже не получится». «Ну, надеюсь, до такой задницы наши дела не опустятся». Сжимая в пальцах жезл, увенчанный каплевидным кристаллом горного хрусталя, Шадир следовал за Руру, держась от нее правее и отстав на три шага. С точно таким же интервалом налевее шла Янер, держа световой серп. макс следил за правым флангом, готовый отправить ледяные копья во врага, дерзнувшего попасть в поле зрения гладиатора. За левый фланг Шадир спокоен. За той стороной следит другая тройка, а конкретнее и Над. Она боец, не подведет. На свой счет Шадир такого сказать не мог. Каждый раз с досадой вспоминая позорный провал в поединке против Вахираза, которого, как оказалось, зовут Шаином. Вроде бы, ну зачем досадовать? Шадир сам опустился на колени и признал поражение без боя. Но маг ничего не мог с собой поделать. Да, Шейн не стал его унижать на глазах многотысячной толпы. Но самым страшным судьей для Шадира оказался он сам. И вот маг и старался изо всех сил быть полезным, чтобы восстановить чувство собственного достоинства. Да, сейчас он сильнее себя прежнего, но для самолюбия это было слабым оправданием. Уже третий час они идут сквозь эти заколдованные проклятые земли. Ранее маг и помыслить не мог, что полный жизни город можно превратить в такое. Шадир даже слова не находил. В воздухе буквально ощущались эманации боли, отчаяния и безысходности, которые то и дело давили на рассудок. — Смотрите, баба! — напомнил Шаин, и маг тряхнул головой. Если бы не такие напоминания от предводителя, звучавшие время от времени подобно грому среди ясного неба, Шадир бы уже сошел с ума. Удивительно, что на Шаина это место, похоже, никак не влияло. Хотя, к чему удивляться? Он же чемпион турнира, да к тому же владеет демонической магией. Что-то непонятное мелькнуло среди обломков стен. Туда мгновенно полетело ледяное копье. Грохнуло так... Словно десятки окон брызнули стеклами, а среди развалин распустился кристаллический цветок, блестящий острыми холодными лепестками. Отряд тут же замер, приготовившийся отражать атаку неведомого противника. — Что там, шадир? — прозвучал голос предводителя. — Что случилось? — Не знаю, почудилось, что там кто-то шныряет. — Нервишки сдали, — хихикнула Руру. -Ру. «Тихо! У нас дома, говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть!» Шадир облегченно выдохнул. «Но и силы впустую растрачивать не стоит», — продолжил Шаин и спустя несколько мгновений добавил. «Врага там нет, да нам нельзя отвлекаться и останавливаться каждый раз, когда кому-то что-то почудится. Времени у нас мало. Идем дальше». В самом сердце зараженной зоны вращался широкий черный вихрь. Он вырывался из-под земли, устремляясь в небеса невероятным колоссом. Но на высоте трех километров сплошной поток ветра хаоса рассеивался, вырезаясь в непреодолимую преграду магический купол ядаров. Бушующий столб темной магии кружил демонический пепел и развивал во все стороны. Здесь гораздо темнее, чем у границ барьера. Солнечные лучи едва пробивались сквозь слои кровавых хлопьев. На месте, где когда-то возвышался Дархасанский колизей, зияла километровая дыра. Именно из ее середины вервался наружу вихрь хаоса. Однако края межмирового разрыва, 200 метров сплошного мрака до границы смерча, оставались свободны от двоющих потоков ветра. Любой, кто взглянул бы в черный провал, в самую суть океана хаоса, почувствовал бы, как его разуму тянутся кривые когти бездны, готовые свести с ума наглеца. Но Нарти восседала на каменном троне, стоящем на возвышении из груды человеческих костей. Ее любимец обвивал тремя толстыми кольцами людские останки, положив голову на колени хозяйки. Новый Демонический престол королевы-змей располагался в сотне шагов от границы межмирового разрыва. Перед Дунарти заполохал яростный огонь, среди языков пламени которого проступил звериный оскал, а затем и вовсе проявилось трехметровое чудовище. Покрытый черной шерстью, массивный демон, чью голову венчали два загнутых назад рога, опустился на колено перед королевой-змей и впечатал весистый кулак в землю. — По приказу владычицы, опустошающих пожаров, я, верный слуга госпожи Гальран, готов служить тебе. — Моя госпожа, — пророкотал демон, склонив голову, — я рад приветствовать владычицу проклятых душ. — Похвально, — соединив кончики пальцев рук, Нонарти улыбнулась, разглядывая подарок сестры. Рада, что Гальран прислала ко мне своего сильнейшего генерала. — Я недостоин слышать эти слова, моя госпожа. — Почему? — Нунарти хмыкнула. — Неужели сожалеешь, что назвал меня королевой червяков? Демон вздрогнул от неожиданности, но не посмел поднять взгляда на вторую по силе среди семи сестер, семи наиболее могущественных Шэду. Нунарти уступала первенство Тиамат, а Гальран — четвертое. Но, невзирая на это демон, больше всех почитал именно свою хозяйку, владычицу опустошающих пожаров. А Нунарти... Проклятие! Как она узнала? Неужели Вахирас его сдал? Кулаки демона мелко задрожали от напряжения. Только при этом предатели Он всего лишь раз отозвался о королеве змей, Столь оскорбительно. Но если это все же дело рук Вахираза, тогда где он сам? Почему не стоит возле трона своей прародительницы? Налчись, владычица проклятых душ усмехнулась. А вот Вахиразу многое поведал. Проклятие! Все-таки он предатель. Жалкий и ничтожный предатель. Постоянно мешает. Снова вахера стал у него на пути. «Ниргун, что мы делаем со всякого рода наглецами королева Королева-змей посмотрела на питона. Тот в ответ широко распахнул пасть и резко захлопнул. Челюсти сомкнулись с глухим стуком. «Ах ты, обжора!» — нунарти рассмеялась. «Не переоценивай себя, ниргун. Такого здоровяка ты точно не проглотишь». Демон невольно напряг мышцы, но по-прежнему не смел поднять взгляда на владычицу проклятых душ. — Модзу, ты, конечно, ценный дар моей сестры, но наказать тебя нужно. — Да, моя госпожа. Демон до боли стиснул челюсти, острые зубы заскрежетали друг от друга. — Хорошо. Голос Нунарти смягчился. Вскоре Ядары сделают свой ход, а так как ты наказан, я не стану ставить тебя во главе части моих войск. Другие генералы разберутся с этим э, лучше. Модзу внешне оставался спокойным. В этот раз даже не шелохнулся и походил на каменное изваяние. Однако внутри демона бушевал готовый взорваться вулкан, чтобы его... «Лучшего воина госпожи Гальран не назначили одним из генералов?» «Войхирас!» «Как прикажете, моя госпожа!» Угрюмо пророкотал Мудзу. Из его пасти вырвалось пламя и дым. Но Нарти улыбнулась «Не волнуйся. Я найду, куда направить твою силу». «На краю моих владений объявилась горстка нарушителей». «Под предводительством его потомка, предателя Вахираза!» Королева Змей ухмыльнулась, видя, как надувается мускулу демона, как земля под ним начинает раскаляться. «Только прикажите госпожа, я уничтожу этого предателя!»